Глава восемнадцатая. А послезавтра? А послезавтра у них выходной. Он флегматично сплюнул шелуху. После выходного, сами понимаете, учет. И долго это может продолжаться? До второго пришествия, философски заметил он. Или пока Мухин не спустит всю зарплату. Кто такой? Равнодушно уточнил я. Глубоко уважаемый начальник реликтового приказа. Мужчина гулко постучал по двери за своей спиной. «Сейчас он, кстати, проводит важное совещание». «В приказе?» «В трактире, шпоры и перья. Там у него особый кабинет для... <смех> учета». Незнакомец многозначительно щелкнул себя пальцем по горлу. «Сказался больным, а сам...» «И что? Совсем никто не может попасть в приказ?» — спросил я. «Ну, почему же?» Он подмигнул. «Некоторые попадают». У них, ведьма, особый дар проходить сквозь запертые двери. Понятно. Выходят свои, продают реликты здесь по честной цене, а чужаков обманывают. Дай угадаю, а остальным кто-то помогает. О-о-о! Мужчина понизил голос до заговорщического шепота. Есть тут один надежный господин, Анофри Павлович из лавки большелапов и сыновья. Прямо фф! — поинтересовался я, в бровь. — Ну да, он для солидности так начал писать, как стал купцом второй гильдии. Скажу по секрету, даже эта фамилия у него не настоящая. — ну Фрипалович, не то обыхвостов, не то Кривохотькин, так в народе говорят. — А что еще про него говорят? — Говорят, что он может помочь с этим непростым вопросом. В смысле, пристроить реликты. Правда, за его содействие придется заплатить частью добычи, зато выкупит. Все оптом. «Зачем мне сдалась его помощь?» Пожав плечами, спросил я. «Найду другого покупателя. Город крупный, на торжеще. Кто-то да возьмет мои трофеи». «Вы, видно, не местный!» Собеседник сочувственно покачал головой. «Все знают, что сбыть добычу с вздыхов в Сергиевом посаде трудно. Князь запретил напрямую торговать реликтами и эссенцией, только производными товарами вроде артефактов или зелий. Поэтому все пытаются продать трофеи в реликтовый приказ». Он расплылся в широкой улыбке. «А там учет. Так что, сами понимаете, или поворачивать карету Кануфрию Павловичу, или дело не сладится». «Я на санях». «Тем более», — обрадовался собеседник. «В ту сторону лыжня уже накатанная, его лавка тут рядом. На Вознесенской». Я кивнул, мысленно выстраивая картину. «Занятная система. В приказе процветает коррупция». Бесконечный перерыв, чтобы охотники не могли продать трофеи казне за справедливую цену. А перекупщик тут как тут готов помочь. За солидный процент, конечно. Явно делится с кем надо, раз такая схема работает. А ты, значит, неравнодушный доброжелатель. Абсолютно случайно здесь оказался, да? Нет. Я жданно. Внезапно счел нужным представиться мужчина. Будем знакомы. «Я представлен здесь Ануфрием Павловичем ждать и направлять к нему всех, кто хочет сбыть реликты!» Бесхитростно улыбнулся мужчина. «Давай-ка лучше вернемся к Мухину. Где тот трактир?» «А в северном проезде? Тоже тут недалеко, кстати, не советовал бы вам тратить время на Акаки Акакевича. Все равно без толку. лучше сразу идите, в больше лапов и сыновья». «Видишь ли, я человек упрямый и очень настойчивый» произнес я, чуть подавшись вперед и глядя ему прямо в глаза. «Если мне говорят, что вход закрыт, я ведь все равно зайду. Даже если для этого дверь придется снести с петель». «Хозяин-барин?» — пожал плечами Ждан. «Акаки Акаковича вы не пропустите. Большой он любитель того заведения, если вы понимаете, о чем я». «Место, судя по всему, известное». «Еще какое!» — закивал мужчина. «Там собираются все любители петушиных боев». Им через своего сына владеет коньячный король Шустов. — Шустов? — переспросил я, концентрируясь. Увы, в памяти Платонова такой фамилии не значилось. — Эх, сразу видно, вы не местный, — повторил Зазывало. — У него несколько коньячных заводов в разных городах. В Москве, Новгороде, Киеве, Ереване. И но ну, аристократ не имеет такого влияния, как этот купец. Масштаб впечатлял. По крайней мере, два города в этом списке были бастионами. В общем... «Когда с Мухиным не выйдет, возвращайтесь, я вас к Ануфрию Павловичу даже провожу», любезно предложил Ждан. «Не переживай, я вернусь». Спокойно улыбнулся я, и что-то в моем лице заставило собеседника нервно облизнуть губы. Развернувшись, направился обратно к саням, где меня дожидалось трое охотников. В голове уже формировались зачатки плана. Получается, в Сергиевом посаде вовсю идут махинации с реликтами и сенцией. И явно не без ведома, а то и при попустительстве местных властей. Тем интереснее будет это все сломать. Я направился в трактир, шпоры и перья, сопровождаемые двумя охотниками. Путь оказался недолгим, заведение действительно находилось неподалеку, так что в санях не было необходимости, и их остался сторожить Гаврила. Снаружи трактир выглядел довольно солидно. Добротное двухэтажное здание с вывеской, на которой красовались алые петушиные шпоры в обрамлении белых перьев. Изнутри доносился гул голосов и звон посуды, характерный для любого питейного заведения, а ведь еще даже солнце не зашло. Стоило переступить порог, как стало ясно, что это не обычная забегаловка для выпивох и прочего сброда, а место с претензией на некоторую статусность. Посетители в основном принадлежали к среднему классу – купцы и ремесленники, мелкие чиновники – Однако попадались и явно родовитые личности, видимо, пожелавшие вырваться за рамки чопорных аристократических клубов и вкусить толику экзотики и опасности. Центр зала занимал небольших размеров ринг, на котором как раз шел петушиный бой. Перья так и летели во все стороны под вопли толпы. Вокруг столпились азартные зрители, выкрикивая ставки и подбадривая своих фаворитов. Пока мы пробирались сквозь толпу, одна из птиц одержала верх, что вызвало бурю восторга у сорвавших куш игроков и разочарованный стон проигравших. Через нашу ментальную связь я почувствовал крайнее возмущение Скальда. Какое варварство! Примерно так можно было перевести его эмоции, заставлять благородных птиц драться на потеху этим двуногим. Судя по характерному оттенку его мыслей, Будь ворон здесь, он бы непременно устроил свое представление, метко гадя на особо увлеченных зрителей. А, возможно, и попытался бы освободить своих пернатых собратьев. Пришлось мысленно успокоить фамильяра. В паузе между схватками на небольшую сцену у стены вышел молодой человек в роскошной шелковой жилетке с темными волосами до плеч. Его сопровождал горбун в маске с бубенцом на конце колбака, сжимающий в руках небольшую гармонь. Музыкант заиграл, извлекая из инструмента довольно мелодичные звуки, а его напарник принялся читать куплеты весьма фривольного содержания, явно пародируя высокую поэзию. «Я с небес, придворной даме, обещал достать звезду, но покрыл ее...» Боевой петух, выживший на арене, внезапно разразился оглушительным ку, -ку» заглушая последнее слово, «и послал ее в...» Порыв ветра с грохотом распахнул дверь трактира, и концовка потонула в шуме и скрипе петель. Да что вас! Заорали с дальних столов. Который раз уже не можем дослушать! Подобное творчество не вызвало у меня никакого негодования. Чувство юмора моей дружины было не менее скобрезным, так что я привык и не к такому. Распросив официанта, я выяснил, где искать Мухина. Оказалось, искомый господин коротал вечер в отдельном кабинете, что как нельзя лучше соответствовало моим планам. А как я Акакевич являл собой типичный образчик мелкого чиновника. Невысокий, полноватый, с одутловатым лицом и бегающими глазками. Судя по пустой бутылке и объедкам на столе, он успел изрядно набраться и теперь пребывал в самом благодушном расположении духа. Я без стука вошел в кабинет и представился. «Боярин Прохор Платонов». А вас, господин Мухин, уже заждалось рабочее место. Акакий Акакевич поднял на меня мутный взгляд и гаркнул, брызжа слюной. — Пшел вон, пес! Нашел время являться! Вот велю вычесть! Вытечь! Высечь! Будешь знать, как господ от дел отрывать! В ответ на это хамство я оскалился и хрустнул шею. Пора продемонстрировать ему, почему меня называли Хродриком Неумолимым. К этому моменту я уже успел оценить его состояние. Этот перепивший бюрократ явно не отдавал отчета своим действиям. Что ж, тем проще будет преподать ему урок хороших манер. В два шага, преодолев разделявшее нас расстояние, я схватил Мухина за грудки и одним рывком протащил его по столу, сметая бутылки и тарелки. Оказавшись на ногах, Акакий Акакевич пронзительно взвизгнул, пытаясь вырваться, но куда там? Мои пальцы уже нашли его нос и словно стальные клещи впились у самого основания, вывернув его наружу. Взвыв от боли, несчастный забулькал и обмяк инстинктивно следуя за направлением болевого захвата. Так, волоча упирающегося клерка за нос, я вышел из кабинета обратно в общий зал. Не сразу, на наше появление произвело видимый эффект. Гуман начал стихать, лишь музыка все играла и играла. Десятки глаз уставились на диковинную процессию. Молодого воеводу, тащившего за нос, хнычущего от боли чиновника. вышибалые до сей пары мирно подпиравшие стены, встрепенулись и кинулись на перерез, явно вознамерившись пресечь безобразие. Но тут вперед выступили мои спутники, молчаливо давая понять, что вмешательство не приветствуется. Лучше всяких слов за них говорили изогнутые боевые ножи, заткнутые за пояс. Повисла напряженная пауза. Видимо, не настолько напряженная, чтобы пара куплетистов перестала выступать. «По пруду две утки плыли, ряску мелкую клевать! Эх, богато мы не жили! Ну и не!» Гармунь вдруг издала пронзительный визг, будто кто-то наступил коту на хвост, заглушая одно из слов. «Начинать!» «Тьфу ты!» Горбун с досадой подергал инструмент. «Вечно воздух травит! Где не надо?» «Ладно, давайте следующую!» Сфокусировав внимание охраны на себе, я медленно произнес, вбивая каждое слово гвоздем в разум собеседников. «У меня с этим человеком возникли разногласия, которые я намерен уладить за стенами вашего заведения. Если у господина Шустова будут ко мне претензии, я готов их обсудить. Позже». Вышибалы переглянулись, явно не зная, как поступить. Затевать драку никому не хотелось, особенно с вооруженными людьми, чья решимость бросалась в глаза. Поэтому они предпочли отступить и не вмешиваться, вероятно, вызвав стражу. Покинув трактир, я уверенным шагом двинулся по направлению к реликтовому приказу, продолжая удерживать мухи на занос. Тот, несмотря на боль, не умолкал ни на миг, обрушивая на мою голову потоки угроз в перемешку с жалобными всхлипами. Эти вопли становились совсем невыносимыми, поэтому пришлось слегка усилить болевой захват. Акаки Акакевич взвоил, подавившись очередной угрозой, и затих, только тихо поскуливая. На ступенях все еще дожидался Ждан, который при виде нас вытаращил глаза. Видимо, подобные сцены были в новинку, даже для того, кто знает все обо всем. «Открывай — Открывай! — приказал я Мухину, кивнув на дверь учреждения. Тот злорадно осклабился, насколько позволял захват, и прохрипел: Ключи остались в куртке, в трактире. Не судьба тебе, мерзавец, внутрь попасть. — Уверен? — хмыкнул я, сосредотачиваясь. По моему телу прокатилась теплая волна, окутывая его багровой пеленой медвежьей силы. Магическая энергия сконцентрировалась, усиливая мышцы. Из резерва исчезло 22 капли. Коротко размахнувшись, я впечатал кулак в дверь, вкладывая в удар всю мощь заклинания. Несчастная створка слетела с петель и обрушилась внутрь здания, подняв облако пыли и щепок. В образовавшемся проеме обнаружилось пустое помещение, в котором царили тишина и полумрак. Похоже, Ждан не врал. Приказ и впрямь закрылся на учет. «Это... это же государственное учреждение!» Промямлил потрясенный Акакий Акакиевич во все глаза глядя на учиненный разгром. Ты «Тебя за такое на каторгу сошлют или п -п повесят?» «Все непременно», — согласился я, втаскивая его внутрь. «Но для начала ты выдашь причитающиеся мне деньги». Чиновник что-то невнятно забулькал и безвольно обмяк Смирившись с неизбежным, видимо, до него наконец дошло, что спорить со мной бесполезно. Я же перевел взгляд на Ждана и добавил. После долгих размышлений я решил, что услуги Ануфрия Павловича мне не понадобятся. Тот икнув, кивнул. Мои люди сноровисто занесли в здание трофеи, добытые в лесу. На стол перед трясущимся Акакием Акакиевичем легли охапки вороньего льна и жила трава. Пара кустов сумеречника. Ствол серой ольхи, туда бы не поместился, пришлось прислонить его к стене. «Оценивай товар», — приказал я, с силой бросив собеседника в протертое кресло. «И лучше тебе не юлить, а назвать справедливую цену. Не то, боюсь, наш разговор затянется». Мухин побледнел еще сильнее, хотя, казалось бы, дальше уже некуда. Трясущимися руками он принялся перебирать реликты, то и дело испуганно косясь на меня. Наконец он выдавил. «Вородий лед — три рубля за куст. Желотрав — двенадцать рублей. Суберечник — по полтора за куст, и того три рубля. айха девятнадцать рублей за ствол». И «Итого 37 рублей, милостивый государь!» Надо же, Василиса примерно такие цены и назвала. «Видишь, как славно мы торговались? усмехнулся я. «Оказывается, если просто выполнять свою работу, можно избежать многих проблем в жизни!» Требовательно постучав пальцем по столешнице, я дождался, пока Акакий Акакевич дрожащими руками отсчитает требуемую сумму. Монеты исчезли в моем кошеле, а это ничтожество внезапно нашло у себя храбрость. «Это возмутительно! взвизгнул он, брызгая слюной. «Вам это с рук не сойдет! Я буду жаловаться! Еще до утра вы будете сидеть в кутуске. Я с интересом возрился на эту разъяренную вожь. «Давай проясним ситуацию!» В моем голосе зазвучала сталь. «Ты организовал схему с вечным учетом, чтобы охотники не могли продать трофеи казне. Твой дружок Ануфри скупает их за бесценок, а разницу вы делите между собой». Я загнул палец, перечисляя. Коррупция в государственном учреждении? Нарушение должностных полномочий? Препятствование торговли? Сговор с целью хищения? Вымогательство? Незаконное обогащение? Мошенничество? Князь Оболенский вообще знает о вашей самодеятельности? А если узнает? Сколько реликтов ушло в другой город, только потому что парочка самоуверенных недоумков отвадила от Сергиева посада стрельцов и торговцев? «Сколько денег вы украли из казны?» С каждым словом Акаки Акакиевич все больше скукоживался и бледнел, но попытался держать лицо. «Это голословные обвинения!» «Не серди меня, крыса канцелярская!» — оборвал я его. «Ты легко отделался. Пострадавшее достоинство заживет. Жизнь тебе никто не вернет. Если ты...» «Или твой сообщник. Будете ко мне лезть, я сожгу дотла все, что вы построили, и уничтожу все, что вам дорого. Ясно излагаю». Мухин часто-часто закивал, трясясь, как осиновый лист. По его лбу градом катился пот. Кажется, мы друг друга поняли. Удовлетворенно кивнув, я развернулся и вышел вон, предоставив чиновнику самостоятельно приходить в себя. Спутники последовали за мной, предусмотрительно приставив на место снесенную дверь. Следующей остановкой на моем пути значилась оружейная лавка, известная богатым ассортиментом холодного оружия под названием «Ратный двор», принадлежащий некоему роду Уваровых. Надеюсь, хотя бы здесь мне удастся сбыть артефакт без особых проблем. Уже через четверть часа, войдя в полутемное помещение магазина, я окинул взглядом стеллажи и витрины, заполненные разнообразными клинками, как обычными, так и артефактными. Несколько покупателей-аристократов неспешно изучали представленный ассортимент. Я подошел ближе, внимательно рассматривая магические мечи, топоры, копии и щиты. Мое внимание привлекла неаккуратная гравировка рун на рукояти одного из клинков. У другого неряшливо вставлены кристаллы сенции в навершие меча. У третьего использованный реликтовый металл не подходил под выбранный тип оружия. Вместо топора следовало делать молот, потому что в дробящем оружии убойный эффект этого холодного железа оказался бы сильнее. Даже не прикасаясь к этим образцам, я ощущал слабую ауру артефактов. — Вот, значит, как выглядит лучший оружейный магазин города, — усмехнулся я, качая головой. — Впечатляет своей посредственностью. Услышав мои слова, продавец за прилавком нахмурился и недовольно проворчал. «Простите, господин, но вы, похоже, не слишком хорошо разбираетесь в оружии. Перед вами образцы магических клинков, созданных весьма искусными мастерами. В нашем княжестве вы не найдете артефактов лучшую. Бесспорно, в Москве есть и более дивные творения, но это весьма и весьма достойный уровень». Я лишь хмыкнул в ответ и пожал плечами. «Даже слепому ясно, что здесь продаются бутафории и бездарные подделки. Я говорю это не с целью оскорбить ваших мастеров, а потому что это чистая правда. Эти артефакты — мусор». Они близко не стоят рядом с настоящим магическим оружием. Из подсобного помещения, чья дверь была открыта все это время, вышел солидный мужчина в дорогом костюме, судя по всему, владелец магазина. Он смерил меня высокомерным взглядом и процедил сквозь зубы. «Молодой человек, не стоит делать поспешных выводов. Вы, похоже, просто завидуете нашему ассортименту и бросаетесь пустыми обвинениями. Это вас нисколько не красит». Один из покупателей аристократов, облаченный в пиджак с родовым гербом, с любопытством посмотрел на меня и спросил. — Судари, вы с таким опломбом говорите о представленном ассортименте. Будто видели оружие лучшего качества. Я лишь усмехнулся и запустил руку под плащ, достал сверток. — Видел прямо сегодня? Ведь я его сделал, — спокойно ответил я, разворачивая ткань.